Давно это все случилось. Но помню произошедшее, как вчера. Дэя напоминает мне об этом. Постоянно. Вернее, каждый вечер. Он приходит ко мне. Дэя пёс бы с ним. Пусть приходит. Только вот сына, Димку моего, очень жалко. Лучше бы меня забрала тогда, а не его. Помню, как он маленький был. С балку компота размером. А я пелёнки ему менял. Помню, как он и говорить научился. А в школу пошел, На права сдал. Всегда за него радовался. А сейчас его нет. Случилось все лет пять назад. Мы с Димкой и моим старым другом Колькой собрались на охоту пострелять. 10 километров от затеихи. Закупили, значит, всем необходимым. А водочки взяли. оружие, патроны. Короче, все как надо сделали и потупали. Осень стояла поздняя. «Ближе к зиме уже. Снежок падал, но сугробов не было. Мы шли и болтали о всякой чепухе. Пухлый Колька на новые порядки на заводе в поселке жаловался. Я ими тоже недоволен был. А Вошли в лес. Еще походили долго. Никого не встретили. а Даже птиц не попалось. Но хотя бы время вместе провели. костер сообразили, тушёночки поели, хрепнули немножко». Настроение от было. Еще походили, и все так же никого вокруг вообще. До этого часто лисы или олени попадались. А в тот день пустота. Будто все сбежали нафиг. Сейчас понимаю, что знак это был. Надо было бежать оттуда нахрен. А мы ведь люди советские. Без результата уходить не любим. Если взялся, то уж доделывай до конца. И вот мы, значит, поникли все уже. На ушел вместе с дичью. Домой стали собираться. Обсуждаем, как пойдем обратно. И тут внезапно из кустов вываливается перепуганный дед. Невысокий такой. Грязный весь. И кровью перепачканный чуть ли не до пят. Мы сначала испугались. А даже спросить ничего не успели. А дед сам как давай прочитать и все рассказывать. Оказалось, что к леснику он бежал. А дед вместе с сыном охотились неподалеку, И на них олень напал. Мужика на рога посадил. а Вроде как наглухо. Деда всего аж кровью забрызгало. Потом олень и на деда напал. Но тот каким-то чудом сбежал. И драпанул прямиком к крестнюку, чтобы скорую вызвать. До да ментов. Олень вроде как рядом с телом сына остался. А замер, как будто не двигался. Сторожил, наверное. Мы, мягко говоря, прифигели с этой историей. Спросили деда, чем помочь можем. А у нас надрывающимся голосом «Давай умолять дойти до лесника!» «А мол, у нас три ружья заряженных, а он и с голыми руками!» Но мы и подумали, что даже если этот олень нам по дороге попадется, мигом его размурыжим, рога одни останутся. Деду было жалко, сына его тоже. А вот и согласились. Пошли все четвером к избушке. Деду дали тушонку. но есть он не стал. Сейчас я понимаю, почему». Но тогда даже внимания не обратил. Пока шли, я смехнул, что можно по мобильному позвонить. Предложил деду. Тот согласился. Но когда стали набирать, сеть помахала нам ручкой. Все глухо было. Даже экстренные не проходили. Но чего делать? Пошли дальше. За пару часов добрались до этого домика. Там как-то странно было. Тихо так. Будто на кладбище. А ветер только выл. Тоже нехороший знак. Зашли мы в избушку, значит. А там в пути не всё. Будто никто уже лет 20 не живет. Посуда по полу валяется. А да, тряпью какое-то. Телефона там тоже не было. Пауки только. А да и пыль. А дед начал крякать удивленно, А потом и хохотать, как полоумный. А Димка испугался. ружье на него направил. А я остановил пацана. Мол, нехорошо это... «Надо было дать ему тогда выстрелить, хотя делу это вряд ли помогло бы». Одет ржал минуты с две, скинул себе одежду, а потом треснул. Буквально, как будто арбуз разбили. Трещина прошла вдоль всего брюха, кровь темная хлынула, а внутренности повалились. «Сказать, что мы охренели, ничего не сказать». Колька обмочился даже, очень впечатлительный был». И трещины это значит, что-то выглянуло. Мы сначала подумали, что показалось. Но нет, что-то там возила шибко. А потом из внутренностей вывалился маленький олень. Это был пиздец, я вам скажу: с где-то размером как игрушка прямо. На деревянный пол выскочил, заржал и начал говорить. Я тогда подумал, что у меня точно кукуха поехала. Но Димка и Кулька подтвердили, что тоже его видят и слышат. Олень сказал ровно одну фразу. «Я сейчас надену вас на рога и устрою кукольный театр!» А потом засмеялся, точно как дед, до того, как лопнуть. У Димки нервы сдали, и он шмальнул в гадину из ружья. А вот только этой твари было хоть бы Даже ранки не осталось. Хотя мы все видели, что Димка зарядил тому прямо в башку. Олень зажал еще пуще и стал увеличиваться. У него будто кости ломались и снова срастались. То же самое происходило с его шкурой, с мордой и с рогами. Секунд через десять он уже занимал всю хижину. И одним резким движением надела Димку на рога. Я точно это видел. Весь потом в крови был, прям как дед. В крови собственного сына. Которого убила одним ударом какая-то тварь, непонятно откуда взявшаяся. Тогда единственное, что пришло мне в голову, это желание бежать куда подальше. все бросить и убраться нахрен. Да, это поступок бабы, а не мужика. Но я так испугался, что по-мужски думать не мог. Меня всего заполнил какой-то дурной страх, и я рванул, что я сел прямо в лес. За мной бежала колька в обмоченных штанах. Я нёсся сквозь деревья и слышал, как тот пыхтит у меня за спиной. Еще я слышал грохот огроменных копыт, от которых трясла земля. Оно гналось за нами, а звук шагов бил по перепонкам. Послышался удивленный скрик и перепуганный шлепок. Колька споткнулся, останавливаться или оглядываться я не стал. Нужно было бежать, несмотря ни на что. Затем громкий крик, кашель и тишина. Так я понял, что Кольки больше нет. Бежал, наверное, часа два, не останавливаясь. Пока не увидел табличку у вершиниха. Там дождался автобуса и поехал домой. В тот день понял, кто я на самом деле. Жалкий трус. Тряпка. Даже сына своего не уберёг. Не говоря уже о друге, которого знал лет 20. Дома я ревел. Потом бухал. Потом спал. И так полгода кряду Один раз как-то вышел на улицу покурить Будуна и вижу такую картину. Олень это стоит возле кустов, прямо напротив моего дома, Роста метров пять, рога как ветки могучего дуба. А на них Димка сколько висят. Дед этот, и еще человек 10. Все темные, гнилые, мертвые. Я вмиг протрезвел, сбегал домой за ружьем и пальнул в чудовище. Оно исчезло сразу же. Будто просто привиделась пьяну. Я даже тогда на белочку угрышить стал. На следующий день я в огороде картошку сажал. И снова его увидел. На том же месте, в тех же кустах. Бросился опять за ружьем. Подбегаю к калитке, а олень мне говорит. «Я оторву твою бороду и заставлю тебя ее сожрать! А потом поселюсь внутри!» Я снова испугался, как тогда в лесу. Но не сбежал. Шмальнул, И гад опять исчез. С тех пор он каждый день приходит. И ждет, когда я выйду на улицу, чтобы сказать мне, что он со мной сделает. Каждый раз я смотрю на мёртвого Димку и стреляю оленю промеж глаз. Каждый раз он исчезает. Сына очень жаль. Когда-нибудь я соберусь с духом. Подойду к этой твари и сниму Димкино тело с рогов. А вот картошку посажу. А ремонт в бане сделаю и точно сниму.